Глава 30. Наша небольшая библиотека, моё любимое место в приюте. Изначально это была часть часовни, её стены сложены из такого же голубовато-серого камня. Высокий сводчатый потолок декорирован массивными дубовыми балками. Окно всего одно, и мне до него не дотянуться. Днём солнечный свет, проходя сквозь него, окрашивается в малиновый и синий, цвета картинки, нанесённой на стекло. Ангел-хранитель в синей королевской мантии, расправив белоснежные крылья, взирает на нас с кроваво-красного неба. Ночью стекло становится непроницаемо чёрным, как пустое зеркало. Пол выложен из того же гладкого камня, что и в вестибюле, и это придаёт библиотеке средневековый вид. В дальних концах овальной комнаты две тяжёлые деревянные двери из тёмного дуба, скреплённые грубыми чёрными железными заклёпками. Одна дверь ведёт в часовню, другая в коридор, куда выходят комнаты священников. Стены увешаны высокими полками из того же тёмного дерева, что и двери, и заставлены сотнями томов. Книги из некоторых секций могут брать все, включая мальчиков. Однако большинство из них предназначены исключительно для священников. Но если они понадобятся мне для занятий, я тоже могу их брать. Единственное, что мне не нравится в библиотеке, это картина Висящая между двумя книжными шкафами изображение ада, написанное на огромном холсте. Её обрамляет вычерная позолоченная рама, которая выглядит отталкивающе роскошной, учитывая слишком выразительный, жестокий и мрачный сюжет. На картине, которую, как однажды сообщил мне Эндрю, написал один из священников основателей приюта Святого Винсента, детально изображены демоны, заставляющие людей страдать, на фоне безрадостного булающего пейзажа. Демоны, вооружённые копьями, мечами и кинжалами, толкают обнажённых, похожих на трупы людей в Огненное озеро. Демоны — темнокожие, бесы с шипастыми хвостами, но лица у них почти ангельские. Из-за этого контраста они выглядят даже более кощунственными, чем если бы у них были рога. Они дико вращали жёлтыми глазами и скрежетали зубами. Эта картина столько раз снилась мне в кошмарах, что я сбился со счёта хотя тогда я был маленьким и более восприимчивым к подробным вещам. Я никогда не рассказывал об это Мендрю, опасаясь, что он запретит мне бывать в этой части библиотеки, предназначенной только для священников. Я бы себе этого никогда не простил. В общем, это ужасная отвратительная картина. На протяжении многих лет я пытался разузнать о священнике, который её написал. Но Мендрю либо и сам не знает, либо этой страницы и приютской истории Он не интересовался и рассказывать ему нечего. Сейчас, когда я сижу здесь, картина влияет на моё настроение, завладевает мыслями. Мне приходится заставлять себя отвести от неё взгляд, сосредоточиться на уроках. Я пользуюсь моментом и наблюдаю за Эндрю, который сидит напротив меня, тихий и задумчивый. Мы занимаем наши обычные места за одним из массивных столов. Каждый раз выбираю его на время моих ежедневных занятий. Мои подготовки к священству. Чувствуя его отчуждение и рассеянность, я сомневаюсь, уместно ли сейчас сообщить о своём решении. Однако, когда он поднимает на меня взгляд, сосредоточенный и настороженный, я просто опускаю глаза в книгу, лежащую передо мной, и держу рот на замке, оставляя своё откровение при себе. Я не готов. Особенно сейчас, когда в приюте так неспокойно после смерти бедного Бэзела. О некоторые сироты ведут себя так странно. Всё остальное сейчас кажется банальным, неважным. К тому же я знаю, что моё решение разобьёт ему сердце, и я решаю подождать, пока всё не наладится, пока зараза, которая просочилась в приют и действует на его обитателей, не вернётся в Атьму, откуда пришла. Открытая книга на столе передо мной написана на латыни, языке, которым я медленно овладевал долгие годы. Я могу читать и говорить на нём. Но по какой-то причине испытываю трудности с письмом. Когда я пробую писать, слова теряют смысл, и я перестаю понимать, как выстроить их в предложение. К счастью, писать на латыни мне вряд ли придётся. Священнику достаточно читать и говорить на этом древнем языке. И даже это, на мой взгляд, уже анахронизм. Скорее дань традиции, чем признак образованности, скорее ритуал, чем помощь тем, кто хочет быть ближе к Господу. В религии так много церемоний, что я иногда задумываюсь, не увезли ли в них священники вроде Пулла на историка, что забыли о духовной стороне дела. Эта мысль огорчает меня, но также укрепляет в решении не надевать сутану. Меньше всего мне хочется стать таким священником или человеком как Пул. Я не хочу быть рабом протокола, как простой смертный. Я мог бы совершенствоваться духовно. Пусть я не смогу носить сутану и у меня не будет права благословлять по всей форме, Но я смогу молиться за себя, за Божью благодать и за ту жизнь, которую мы выбираем. Этого будет достаточно. Верую в единого Бога Отца, вседержателя, творца небе и земли. Верую. Хорошо, говорит Эндрю и продолжает внимательно слушать, ожидая, когда я сделаю очередную ошибку. Верую в Иисуса Христа, единственного Сына Господа нашего, рождённого и страдавшего. Верую. Веруешь в Святого Духа, в Святую Католическую Церковь, в Святое Причастие, отпущение грехов, в Азра... Я пытаюсь прочитать слово ещё раз, но не могу вспомнить, как оно произносится. Я устал. И после всего, что произошло за последние сутки, меня заботятся совсем другие мысли. Я не могу перестать думать о Безеле и о том, как Джонсон тащил Бена в яму. «Возрождение плоти и вечную жизнь?» — подсказывает Эндрю. Внезапно на меня накатывает злость на Эндрю. За то, что он поправляет меня, за то, что я здесь, читаю этот дурацкий мёртвый язык, за то, что он не спас Бэзилу. Я захлопываю книгу. Так да сами читайте эту проклятую книгу, Питер. Я откидываюсь на спинку стула Хьюрисс. Эта вспышка совершенно на меня не похожа, но по крайней мере не похожа на меня сегодняшнего. В детстве я постоянно отлынивал от занятий, часто вызывая у Эндрю раздражение. Сейчас же я чувствую себя глупо. Веду себя как обиженный ребенок. Но мне все равно. Глупо учить латынь, учитывая недавние события. Но еще нелепее учить ее, осознавая, что она никогда мне не пригодится. Я скрещиваю руки на груди и крепко прижимаю к себе. Дурацкий язык, бормочу я, а чего чувствую себя еще глупее. Эндрю едва сдерживает улыбку, уверен, что по-своему его даже забавляет эта вспышка гнева. Но я также знаю, что он переживает за меня и других воспитанников. Последние несколько дней ему тоже дались тяжело. Я опускаю руки и стараюсь успокоиться. Простите, Андрю, просто накипело. Всё в порядке, Питер, сегодня всем было нелегко. Он на мгновение задумывается и внимательно смотрит на меня. «Но ты хорошо справляешься, ты почти готов. Готов ко всему, кроме латыни», — говорю я как можно непринуждённее. Он смеётся и кивает. Без сомнения, работаешь ещё много. Но, как я уже говорил, сегодня был тяжёлый день. Я знаю, что ты голоден, устал и расстроен, как и все мы. Он хмурится и подаётся вперёд. Если хочешь поговорить об Эйзеле, я готов тебя выслушать. Я знаю, ты любил его, как и я. То, что произошло, он качает головой. Просто ужасно. Это не поддаётся никакой логике. Я опускаю руки и тяжело вздыхаю. Я в порядке, отец. Всё это ужасно. Как вы и сказали. И грустно. Но есть кое-что ещё. Не сейчас. Ещё рано. Я ему не признаюсь. Да, говорит он и ждёт, откинувшись на спинку стула. Я осторожно подбираю слова. Мне кажется, глубоко во мне скрыто тёмное семя, и сколько бы я ни молился, мне от него не избавиться. Я чувствую, как оно прорастает, Андрю. Оно пускает корни, и меня это пугает. Когда я вспоминаю о том, что произошло с Бэзилом, или как мальчиков бросают в эту отвратительную яму, чувствую, как это чёрное семя набухает, пульсирует, словно в моей груди бьётся второе сердце. Оно порождает во мне тёмные, ужасные мысли. И я чувствую себя, не знаю, как объяснить, злым. Какое-то время Эндрю молчит. Он проводит пальцем по небритому подбородку, что он часто делает, размышляя над чем-то. Я не тороплю его. Делиться этим нелегко, и я с интересом и надеждой жду, что он скажет. Наконец он делает глубокий вдох, складывает руки на столе и смотрит мне в глаза. Во-первых, начинает он ровным голосом: "Не нужно путать зло с отчаянием. Трагедии существуют для того, чтобы мы учились помогать другим находить свой путь в тёмные времена, становиться лучше. Питер, когда ты станешь священником, ты всегда должен будешь находиться на стороне света". Тебе придётся находить в себе мужество, когда будет казаться, что его нет. Именно в самые мрачные моменты раскрывается наше истинное я. Когда ты сделаешь это, когда раскроешься по-новому через самые трудные жизненные испытания, только тогда обретёшь спасение. Только тогда приведёшь других к такому же спасению, безопасно проведёшь их по тёмным тропам. Понимаешь? Я киваю. Я понимаю большую часть того, что он пытается мне сказать. Ну киваю я ещё и потому, что у меня слипаются глаза. Я голоден и обессилен. Моё тело и разум отчаянно жаждут сна. Эндрю чувствует, что я устал, и встаёт из-за стола. На сегодня хватит. Иди спать. Присмотри за остальными ребятами. Ладно. Да, конечно. Я присмотрю. Мне кажется, теперь от меня ждут именно этого. Не священники, а другие дети. Во многих отношениях я единственный, на кого они могут рассчитывать. Я их не подведу. Я возвращаюсь в спальню по мрачным коридорам приюта, и внутри меня бушует буря. Невидимая борьба между светом и тьмой, и каждая из этих сил хочет завладеть мною. Поднимаюсь по мрачной лестнице, вхожу в длинный тёмный коридор. С опаской смотрю на сгущающиеся тени, ускоряю шаг. Я фокусируюсь на тонкой полоске света впереди, выбивающейся из-под закрытых дверей нашей спальни. Подходя ближе, я слышу приглушённые голоса. И мне приятно думать, что скоро я окажусь среди других сирот. Я кладу руку на прохладную ручку и замираю, вспомнив разговор с Эндрю о борьбе между светом и тьмой. Если приняв свет, я становлюсь человеком веры, то кем я стану, приняв тьму? Ответ очевиден. Просто человеком. Я толкаю тяжёлую дверь, оранжевый свет лампы плюскивается наружу. Кто-то выкрикивает моё имя, и я улыбаюсь. Да будет тьма.